Говорил, что клинок его был выкован в сердце вулкана, одним из языческих богов Эфиопии. Прапрадед таркоуна выиграл этот меч у бога во время партии в дом, которая продолжалась двадцать дней и двадцать ночей. Все это казалось вполне вероятным за исключением игры в дом. Если прапрадед таркоуна играл так же успешно, как и сам Аркоун, только очень глупый бог мог проиграть ему меч. Аркоун спросил мое мнение о плане сражения.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 — Резать глотки и спасаться бегством. — Ты один из величайших военачальников в истории Земли, — сказал Георковну. — Мне хочется написать свиток и восхвалить в твой гений. Мысль эта ему понравилась, и он пообещал снабдить меня всем необходимым по возвращении в Адбар Сегет. Оказалось, что Престер Бенеджон был военачальником столь же смелым и прозорливым.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 так как понял, что люди Арковуну будут искать меня на берегу. Два дня спустя, следуя указаниям Массары, я добрался до укрепления деревни на вершине горы, на краю владений Престора бенни Джона. Старейший на деревне хотел было перерезать мне глотку и отобрать лошадь. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, чтобы убедить его взять лошадь, а меня отвезти в крепость бенни Джона. проводники